Глава пятая. Кэти. Когда за Адамом захлопнулась дверь, я сразу же почувствовала себя иначе. Мне не показалось, его присутствие и вправду влияло на меня, делало меня более живой. А стоило остаться одной, как мир потерял краски. Даже огонь в камине перестал радовать глаз. А еще мне было совершенно нечем заняться. С полчаса я торчала в гостиной, надеясь на визит новых клиентов а потом принялась бродить по дому. Мне бы еще цепи и белое одеяние, и вылитый неприкаянный призрак. Наконец я остановилась напротив зеркала, уставившись на незнакомую девушку в отражении. Я совершенно не помнила, чтобы была так красива. Дело ведь не только во внешности, но и во внутренней уверенности, в безоговорочной вере в собственные женские чары. Эта красивая девушка в отражении должна была буквально купаться во внимании мужчин. Но я не чувствовала себя похитительницей чужих сердец. Напротив, почему-то казалось, что эта сторона жизни меня не особенно волновала. Хотя на вид мне около двадцати пяти. С такой внешностью у меня должны быть поклонники. Я отлетела чуть подальше от зеркала, чтобы рассмотреть себя в полный рост. Миссис Морриган была права. Одежда может дать подсказку. Не бумажку с именем, конечно, но все же... «Моя одежда и в особенности туфли выглядели достаточно дорого, так что вряд ли я побиралась на улице и загремела на развоплощение за кражу. Я присмотрелась к пуговичкам и присвистнула. Это не просто блестяшки, а настоящие аметисты. Кем бы я ни была в прошлом, вероятно, я была неплохо обеспечена. Такой наряд мог принадлежать хозяйке успешного магазина или жене высокопоставленного чиновника». «Устарел ли фасон? Нужно посмотреть, в чем сейчас ходят девушки, и тогда можно будет сделать приблизительный вывод о том, сколько времени я провела в небытие». Я наклонилась и попробовала снять туфлю, чтобы найти название модного дома, но ничего не вышло, она будто прилипла к ступне. Меня захлестнула волной ужаса. «Туфли на каблуках, которые невозможно снять. Это же кошмар любой женщины». Справившись с легкой паникой, я попробовала расстегнуть блузу или прокрутить юбку вокруг талии тщетно. Я буквально заперта в собственной одежде. В таком виде я проведу следующие 50 лет. Хорошо, что у меня хватило ума одеться красиво. Я в бессилии опустилась на пуфик. Но даже эта малость мне была недоступна. Мое тело зависло над обивкой. Обида вспыхнула в груди и тут же увяла. Без Адама даже собственные эмоции ощущались слабо, будто до меня доходили лишь их отголоски. Занятая размышлениями, я не сразу поняла, что уже несколько секунд ощущаю отчетливый запах мокрой шерсти и дыма. Снова то существо, и, судя по интенсивности запаха, оно прямо в моей комнате. Я взлетела под потолок, чтобы осмотреться. У порога мелькнул серый клубок размером с кулак. Он замер, слившись с полом а потом принялся медленно-медленно просачиваться в щель под дверью. «Удирает!» «А ну, стой!» — крикнула я. Послышался испуганный вздох, и существо, отбросив всякую осторожность, ринулось к выходу. Я бросилась в догонку, Пользуясь умением проходить сквозь стены, я выскочила в коридор прямо перед ним. Существо, не останавливаясь, проскользнуло у меня между ног. На долю секунды мягкая мокрая шерсть Коснулась моей лодыжки, и я ахнула. «Это невозможно. Я могу ощущать только то, что принадлежит миру изнанки. А значит, наш незваный гость не просто низший дух, а существо, имеющее вполне материальное тело. Мне нужно найти его». Поиски привели меня в гостиную. Остановившись посреди комнаты, я принюхалась и посмотрела наверх. «Ага, дымом тянет оттуда. От меня не спрячешься». Я взмыла в воздух и ловко перекувыркнулась. Теперь мои ноги почти касались потолка. «Кис-кис», — почти ласково позвала я. «А ну покажись, кто ты такой?» Серый клубок выпустил кожистые крылышки и перелетел в угол над камином, где и схоронился за трубой. «Ах, он еще и летать умеет!» Я почти дотянулась до существа, как вдруг меня прервал удивленный голос Адама. Стоило мне отвлечься, Существо прыгнуло в противоположную стену, нырнуло в пыльные занавески и исчезло. «Ты его спугнул!» — застонала я. «Кого?» — спросил Адам и, кашлянув, добавил. «Кэти, ты не могла бы спуститься вниз?» Скосив глаза, я заметила, что Адам смотрит куда угодно, только не на меня. «Да он у нас джентльмен и не позволяет себе заглянуть под юбку девушки. «Или же дело в том, что девушка-дух Не такой уж привлекательный объект для подсматривания. Последняя мысль заставила меня горестно вздохнуть и опуститься на пол. Вблизи я заметила, что Адам здорово промок. С кончиков волос капала вода, а когда он избавился от плаща, стало видно, что влажная рубашка облепила его торс, будто вторая кожа. Я не отказала себе в удовольствии хорошенько поглазеть. Вряд ли мне когда-нибудь доведется увидеть других мужчин в подобной форме. Мой новый хозяин оказался весьма красив. Я оценила его широкие плечи и бугрящиеся мускулы на груди. О чем ты говорила? – спросил Адам, протягивая руки к огню. Здесь есть кто-то еще? Насекомые, мыши? Кашлянув, я оторвала взгляд от Адама и мрачно ответила: Если бы. Похоже, вместе со мной со знанки сбежало существо. И это точно не дух, потому что улепетывает он как обычный зверек. Они проходят сквозь стены, но при этом я ощущаю его запах, а значит, он точно принадлежит миру изнанки. «Изнанки?» — обернувшись, переспросил Адам. В его глазах вспыхнул опасный блеск, отчего я нервно сглотнула. Одно упоминание существа со изнанки преобразило Адама. Даже его движения стали иными, мягкими и вкрадчивыми, будто у хищника, готовящегося к драке. Вокруг Адама закрутились потоки силы, которые ощущались, словно холодный зимний ветер, швыряющий в лицо колки и снежинки. Теперь я отчетливо видела, что передо мной боевой маг. И слава заступнице, что он явился не по мою душу. Несмотря на внешнее благополучие, в Рахане полно тварей, желающих поживиться мясом разумных рас. Порождения вылезали из гор, поднимались из морских глубин и налетали с воздуха, и далеко не все из них были банальными примитивами — которых убивал обычный клинок. Большинство из них было очень опасно. Как бы ни старались маги, им не удавалось избавиться от соседства с Сурилромом. Наши миры постоянно соприкасались, и через прорехи к нам попадали монстры. Самые сильные из них — теневики, и вовсе находили приют в нижних слоях пространства, откуда их могла достать только по-настоящему мощная магия — Так что такого духа, как я, Адам мог бы уничтожить одним щелчком пальцев. «Как оно попало сюда?» – деловито уточнил он. «Очевидно, вместе с моим свитком, то есть твоим свитком», – поправилась я. «На изнанке, где содержат духов, нет ничего живого, но порой мелкие существа все же каким-то образом находят дорогу. Как правило, они безобидны, поэтому контур охраняющего духов заклинания их пропускает». В нашем мире они тоже безобидны. Этого я не знаю», — нахмурилась я. «Далеко от свитка он не отойдет. Я поймаю его, и тогда станет ясно, представляет ли он опасность». «Договорились», — кивнул Адам и подбросил полено в огонь. Кучка дров возле камина почти иссякла. И я запоздала, подумала о том, что сломанные стулья стоило бы пустить на растопку. Остается надеяться, что моя идея действительно привлечет клиентов. Как прошло у миссис Мориган, задала вопрос я, сообразив, что Адам не собирается ничего рассказывать. Неплохо. Я сплел мощное поисковое заклинание и рассчитываю, что оно позовет меня уже сегодня. И тогда, по гостиной пронесся тихий звон, словно кто-то прикоснулся к гитарным струнам. Вот и оно, закончил Адам. По моему телу прокатилась дрожь. Я реагировала не только на Адама, но и на его магию. Интересное явление. Жаль, что прежде мне не приходило в голову изучить феномен духов. Это здорово пригодилось бы сейчас. Теперь придется изучать все на собственном опыте. Адам снял с кресла абсолютно мокрый плащ. И немного подумав, сплел заклинание. Небольшая вспышка, и от ткани пошел густой пар. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы плащ высох, да без единой складки, будто только что побывал в руках личного камердинера. Сразу так, нельзя было? «Скоро вернусь», — бросил адом, направляясь к двери. Скиснув, я полетела следом за ним. «Неужели мне обязательно безвылазно торчать дома?» Признаться, я рассчитывала на более интересную программу. «Можно я пойду с тобой?» — вырвалось у меня, — И Адам, уже коснувшийся дверной ручки, обернулся. «Зачем это тебе?» — удивился Адам. «Я мечтаю стать великим детективом и буду следовать за тобой по пятам, чтобы перенять твой опыт». Приложив руку к груди, с придыханием произнесла я. Глаза Адама округлились, и я фыркнула. «Потому что мне скучно. Если уж мне суждено провести 50 лет, работая на твое агентство, хотелось бы находиться в центре событий». Адам замешкался, и я быстро добавила. «На случай, если придут новые клиенты, я оставлю записку на двери. Если они запишут свой адрес, мы сами их навестим». Адам окинул меня взглядом и покачал головой. «Ты слишком заметна, а моя работа часто предполагает скрытность. Я могу замаскироваться», — выпалила я и выдернула из рук Адама плащ. Затаив дыхание, я набросила его на плечи и замерла. Плащ висел в воздухе, но не сидел на мне, как на человеке, скорее, как на белесой полупрозрачной вешалке. Лучше без плаща, вздохнул Адам. И тебе стоит делать вид, что ты идешь по земле, как все нормальные люди, а не плывешь по воздуху. Адам прав, откинув волосы за спину, я опустилась ниже и зависла над полом. Вскинула ногу и перенесла вес вперед, имитируя шаг. Затем еще один и еще, судя по едва сдерживаемой улыбке Адама, получилось не очень. Я зачем-то махала руками, как ветряная мельница, как будто я могла потерять равновесие и упасть. Адам все-таки рассмеялся, и я бросила на него недовольный взгляд. А как же уважение к мертвым? Попробовал бы сам управлять телом, которого нет. Достаточно, махнул рукой Адам. «Пожалуй, иногда ты можешь присутствовать при расследовании. Вряд ли ты испугаешь свидетеля во время поисков собаки». Обрадовавшись, я всплеснула руками и снова взмыла на добрых четыре фута вверх. Уйкнула и, состроив виноватое выражение лица, чинно опустилась на пол. «Я напишу записку и буду готова». Спустя пару минут Адам захватил из подставки у входа зонтик, и мы вышли из дома. Уже темнело, но фонари еще не зажглись, и вся улица утопала в полумраке. Я закинула голову наверх. Слабый дождь капал на лицо, но я ничего не чувствовала. В груди появилась тяжесть, а в горле образовался комок. Откуда-то я точно знала, что раньше мне нравился дождь. Адам посмотрел на меня, а потом на зонт. «Дождь мне не навредит», — напомнила я. «Понимаю», — кивнул Адам. «Но как-то странно самому идти под зонтом, а тебя оставить снаружи. Дождь не такой уж сильный, как-нибудь обойдусь». Отворив дверь, Адам вернул зонтик в подставку. Я озадаченно посмотрела на него, не веря своим глазам. Он обращался со мной, как с живой, будто я не потусторонний сгусток души, а настоящая помощница. Идем. Заклинание становится все настойчивее. Поторопил меня Адам и взмахнул рукой. В воздухе вдруг проявилась нить заклинания, толщиной с Она переливалась всеми цветами радуги и подрагивала, будто кто-то на другом конце тянул ее на себя. Не удержавшись, я дотронулась до нее и ойкнула. Жжется, пожаловалась я Адаму. Ты видишь мое плетение? Быстро спросил он. Азов слышишь? Звук как у гитары. слышу», — Кивнула я. Мне нравится, а то некоторые маги любят что-то по Адам так внимательно смотрел на меня, что мой голос осекся. «Так не должно быть», — тихо уточнила я. «Не уверен», — покачал головой озадаченный Адам. «Я сталкивался с духами, но о подобном взаимодействии никогда не слышал. Позже обязательно разберусь, а сейчас давай найдем несчастную Мэпси». Он широкими шагами двинулся вперед, а я последовала за ним. Сперва имитация ходьбы давалась мне непросто, но вскоре я приноровилась... И даже принялась глазеть по сторонам. Людей на улицах Стокахма почти не было. Все разбрелись по теплым домам до да гостеприимным тавернам. Редкие прохожие торопились и не обращали на меня внимания, и хорошо. Вряд ли встреча с развоплощенным духом возбуждает аппетит перед ужином. В слабом свете фонарей я пристально всматривалась в улицы города, но не находила ничего необычного. Все те же двухэтажные дома с покатыми черепичными крышами и флюгерами в виде различных тварей. Хозяева по-прежнему верят, что это убережет их от нападения. По улицам города шагали разномастные жители, от оборотней и гномов до мелких гормов и массивных шости. Тяжелая поступь последних перебивала даже звуки дождя. Одежда на женщинах не сильно отличалась от той, что я привыкла видеть. Из-под плаща одной троллихи выглядывала очень похожая на мою юбка, только раза в два шире в талии. Прежде я наверняка не бывала в дымках, не особенно симпатичном и чистом районе. Но в остальном все выглядело ровно так, как я и ожидала. Очевидно, после моего преступления и развоплощения прошло не так много времени. Мелкая морость превратилась в ливень, и последние прохожие разбежались, Адам, засунув руки в карманы, упорно двигался вперед, не отрывая взгляда от подрагивающей нити заклинания. «Почему ты не наколдуешь плащ от промокания?» не удержалась от вопроса я. «Или не создашь щит?» «У магов много способов уберечься от непогоды». Адам нахмурился, будто мой вопрос застал его врасплох и пожал плечами. «Я не привык использовать магию по пустякам. Резерв у меня хороший, но не бесконечный» и в решающий момент силы может не хватить. «Но ты промокаешь под дождем уже второй раз за день», — возразила я. «Вряд ли прямо сейчас в стокахме начнется очередное нашествие твари», — иссулил Рома. «Куда вероятнее, что ты подхватишь простуду?» «У меня крепкое здоровье», — отмахнулся Адам. «Ты владеешь лечебной магией на случай, если тебе все же потребуется помощь. Лекарства стоят денег, а задыхающийся от кашля детектив вряд ли привлечет много клиентов». «Ты права», — со вздохом согласился Адам. «Боевая магия не терпит поблажек, но раньше после задания меня всегда ждали горячий ужин и сухая койка в лагере. Сейчас я отвечаю за себя сам». С его пальцев соскользнуло легкое плетение и радужной пленкой растянулось на всей его одежде. Теперь капли воды не просачивались внутрь, стекали на мостовую. «Так-то лучше». «Адам вроде ничего. В моих интересах, чтобы он прожил как можно дольше, а не передал меня кому-нибудь еще. Во второй раз мне может так не повезти». Тем временем нить заклинания становилась толще и толще, пока не привела нас в тупик с горой мусора. Здесь нить обрывалась, и в воздухе парил только ее светящийся кончик. Пахло тут наверняка отвратительно, и я впервые порадовалась, что ничего не чувствую» зато на лице Адама не дрогнула ни одна мышца. Вот это выдержка. Или причина в другом. Нахмурившись, Адам коснулся обрывка нити, и, глядя на его напрягшееся лицо, я поняла, что обычно поисковые заклинания себя так не ведут. Дело о пропавшей собаке оказалось не таким уж простым».